Глава седьмая Волновался я, как оказалось, зря. А все потому, что сумрак, прежде чем прийти на помощь ко мне, разорвала всю нежить, напавшую на моих ребят. «Я, когда увидела эту тварь, думала, все, отправлюсь к богине», произнесла Оретто, и мой Деморган зарычал, демонстрируя Амазонки ровные ряды своих острых клыков. «Кинг, ты это... усмири ее!» Косясь на моего питомца, попросила воительница, и я усмехнулся. «Ну ты перестань называть сумрак тварью, глядишь и поладите!» Ответил я амазонке и потрепал Деморгана по макушке. «Она ведь добрая, в душе!» «Ага, видела я, как она нежить высокоуровневую раскидала, как детей, а ведь этот тварь... Она еще и огнем дышать умеет!» А Ретта смерила сумрак подозрительным взглядом. «Она много чего умеет. Ты на хвосты посмотри. Ни одна броня от такого не спасет», — усмехнулся я, кивнув на шипы. «Хорошо, что она на нашей стороне», — присоединился к разговору Алантир. «Получается, что уязвимые места у нее только глаза, и с большого расстояния попасть в них при условии, что она будет двигаться, не самая простая затея. С этим разве что эльфы смогут справиться». Длинноухи задумался. «Да и то не все». Я задумался. Рост сумрак в плане ее эволюции пугал, и не час, когда она сможет стать сильнее меня, чего мне не очень хотелось. «Великий воин! от рассуждений меня отвлек гоблин. «Нашел что-то интересное?» — спросил я зеленокожего разведчика, и он кивнул. «Невдалеке оживилась еще одна группа нежити. Я говорил, что они чуют длинноухого и воительницу. Если не поторопимся и не покинем это место, то через полчаса они будут здесь», — отрапортовал он. «Через полчаса, значит? Они медленные?» — поинтересовался я. «Да, костях составляют обычные зомби. Из сильных». Гук задумался. Несколько гигантов в костяной броне и еще какая-то гигантская многоножка». «Понятно», — ответил я Гугу. «Ребят, сюда приближается еще одна партия нежити. Оставлять их позади не вижу смысла, поэтому предлагаю уничтожить сразу». Эту фразу я произнес так, чтобы все услышали. «Опять? Да у нас тут что, медом намазано?» — недовольно произнесла Таира. Эх, знала бы магичка, что она не так уж далека от истины. Медом не медом разобраться надо. И если продолжим игнорировать такие скопления нежити, то в какой-то момент это может превратиться в снежный ком, который в конечном итоге сметет нас, задавив массой, — ответил я девушке. Идея здравая, — поддержал меня Алантир. Я за. Я тоже, — громче, чем надо, воскликнула Аретто. «Ну, тогда готовьтесь, скоро они будут здесь», — ответил я ребятам и вдруг почувствовал приближение другого трейсера. Инар появился в лагере спустя пару минут после того, как Андромеда его засекла, причем сделал он это немного странным способом. «Это нормально?» — спросила Таира, глядя на небольшую карету, которая была запряжена четверкой лошадей андедов. «Вообще-то нет, но отвечать я ей не стал». «И снова всем привет!» Выйдя из кареты, поздоровался со всеми Инар, но его проигнорировали. «Можно тебя на минутку?» – подозвал я трейсера, и он подошел ко мне. «Ты уверен, что это хорошая идея – путешествовать в карете, запряженной нежитью?» – прямо спросил я. Инар задумался. «Вообще, думаю, да. Во-первых, так быстрее. Во-вторых, я могу захватить с собой больше нужных вещей. Ну и в-третьих, мы же в мертвых землях. Как по мне, для этого места моя карета идеально подходит. Разве нет?» Спросил он и оглянулся назад, туда, где у него стояла труповозка. «Черт, и ведь даже придраться не к чему. Да, большая часть территории, по которой мы сейчас передвигались, можно было назвать лесом, но лишь условно. Большая часть деревьев была мертва и иссушена энергией смерти, а про прочую растительность и говорить не о чем. Это были либо кустарники, листья которых имели темно серый цвет, а их ветки были усыпаны многочисленными шипами, либо пожухлые поросли, которые обращались в прах, стоило только до них дотронуться. «Ты ведь понимаешь, что не везде сможешь на ней проехать?» — решил уточнить я этот момент у Инара. «Понимаю, как только возникнет необходимость избавиться от повозки, я это сделаю», — спокойно ответил трейсер-новичок. «Договорились. Я, пожал плечами. Со своей нежитью разобрался. Да, оставил только высокоуровневых призраков. Где они?» «Да прямо под нами», — произнес Инар и щелкнул пальцами. «Стоило ему это сделать, как из земли на поверхность сплылись десяток призраков от тридцатого уровня и выше». Четыре банши, пять фантомов, и он. Инар кивнул на полупрозрачное нечто: Что это? поинтересовался я, глядя на бесформенную шевелящуюся кучу. Призрак крысиного короля, гордо произнес трейсер. Смотри. Я почувствовал, как Инар воспользовался магической энергией, а в следующий миг бесформенный призрак будто бы взорвался изнутри. Ну и мерзость! произнесла Аретто, глядя на сотню мелких призрачных крыс с круглыми глазами-бусинами, светящимися ярким алым светом. «Это призрак, который состоит из сотни других призраков?» — глядя на грызунов, спросил я Трейсера. «Так и есть, крыто, да?» — гордо произнес Инар. «Причем все это...» — он обвел рукой крыс. «Коллективный разум! Мое самое сложное творение!» Призрак крысинного короля действительно был самой высокоуровневой нежитью и имел 43 уровень. И что он может? Не сводя глаз с призрачных грузунов, поинтересовался я. Ну, я использую его в основном для разведки. Немного подумав, ответил Инар. Передвигаются они довольно быстро, плюс крысы мелкие и незаметные. Ну, и их очень много, а это тоже заметный плюс. Хм... В его словах был смысл, хотя все призраки могут быть хорошими разведчиками. А в боевом плане на всякий случай решил уточнить я. «Ну, думаю, ты испытаешь мало приятных ощущений, когда тебя начнет грызть сотня маленьких призраков», усмехнувшись, ответил Инар. «Понятно. Можешь тогда послать их на разведку вон в ту сторону». Я указал пальцем направление, в котором мы собирались продолжить путь. «И да, минут через 15 у нас состоится стычка с небольшой группой нежитью, в числе которой есть костяные големы. Знаешь таких?» Спросил я, и некромант кивнул. «Также среди них есть гигантская многоножка, которая, скорее всего, тоже состоит из трупов. С большой вероятностью это андет-химера. Довольно интересное создание. Я бы хотел на нее взглянуть. С профессиональной точки зрения, разумеется». Тебе представится такой случай. Поможешь нам разобраться с нежитью? Разумеется, мы же вроде как в одной команде, разве нет? Или ты все еще злишься из-за нежити, которую я не дал тебе уничтожить?» Спросил Инар. «Да я вообще забыл про нее», — ответил я трейсеру и увидел за его спиной сумрак. «Кстати, помнишь, я говорил тебе, что у меня есть питомец?» Инар кивнул. «Ну тогда обернись». Усмехнувшись, произнес я, и трейсер сделал, как я сказал. Парень медленно отступил ко мне, а когда он повернул ко мне голову, я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. «Все нормально, она на нашей стороне». Успокоил я некроманта, который, судя по эмоциям на его лице, был не очень далек от того, чтобы пуститься на утек. При этом неизвестно, кто бы двигался быстрее, его карета, запряженная андедами-лошадьми, или сам напуганный некромант. «Это хорошо», — неуверенно ответил Инар. «Я тоже так думаю. Ладно, готовься к битве. Скоро противники будут здесь». Ответил я некроманту, после чего принял форму Маунт Волкера. Теперь мне нужно было занять удобную позицию, чтобы основная толпа нежити ринулась на меня, в то время как остальные члены моего небольшого отряда должны были прикрыть мне спину и по возможности быстрее разобраться с тварями. Бой с нежитью прошел очень быстро, причем основную роль в нем сыграл не я, а Инар. Некроманту до того, как твари напали, удалось начертить на земле довольно большую магическую фигуру, попав в которую нежить очень сильно замедлилась. Как позже объяснил мне Инар, в эту фигуру была заложена его энергия смерти, которая мешала циркуляции той, что текла в жилах оживших мертвецов. Получив достаточное количество опыта для повышения до 36 уровня, я снова бросил все свободные статы в силу, и через некоторое время наш отряд, пополнившийся молодым некромантом, отправился дальше. Слушай, Кинка, а в скольких мирах ты уже побывал? Спросил меня трейсер, который шел рядом со мной, уступив свое место в карете Таире. В ней бы поместилось и больше народа, но эльф, амазонка и кайтарец не захотели ехать в такой повозке, а магичке, видимо, было все равно, лишь бы не идти своими ногами. «По словам искусственного интеллекта во многих», — ответил я трейсеру, — «я потерял память, поэтому не могу сказать тебе точно». «Десятки тысяч», — присоединилась к разговору Андромеда. «Я могу назвать точную цифру, но кому это надо?» «Воу!» — изумленно произнес Инар. «Это сколько же разных жизней ты прожил?» «Получается, что много», — усмехнувшись, ответил я некроманту. «А ты совсем ничего не помнишь? Вот прям полностью?» — спросил рыжий паренек с интересом, глядя на меня. А такое со всеми трейсерами при переходе в другой мир случается. А он умеет задавать правильные вопросы. Нет, просто при переходе в инфосети произошел сбой, что и повлекло за собой подобные последствия, ответила за меня Андромеда. И часто такое случается, поинтересовался Инар. С нами первый раз у других трейсеров и искусственных интеллектов я не интересовалась, снова ответила парню Андромеда. «Понятно», — задумчиво произнес Инар. «Я утратил свою память не навсегда. Ада восстанавливает ее мне, поэтому скоро я верну все свои воспоминания», — сказал я Трейсеру, чтобы он не унывал. «Да? А вот это хорошая новость», — воодушевился рыжий паренек. «Осталось только выжить в этом мире», — усмехнулся он, а буквально через пару секунд рядом с ним возник Гук. «Великий воин, через несколько лик начинаются мертвецкие топи», — произнес он. «О, я был там. Ну, если мы говорим об одном и том же месте, конечно», — присоединился к разговору Инар. «Это где Черное болото?» Гоблин-разведчик смерил парня недовольным взглядом, после чего посмотрел на меня, и я кивнул, тем самым, как бы говоря, мол, не обращай внимания и продолжай дальше. «Я пока не заметил никакой активности, но помимо опасных тварей, которыми просто кишит болото, там хватает и других проблем», — произнес гоблин, обращаясь ко мне, всем своим видом показывая, что Инара он полностью игнорирует. «А я был там», — не обращая внимания на Гуга, радостно произнес трейсер-новичок. «Правда, далеко я не стал заходить. Уж больно там...» — некромант задумался. «Мерзко». Наконец, подобрал он нужное слово. «Что за проблемы?» Выслушав трейсера, поинтересовался я у зеленокожего разведчика. «Гоблины и другие разумные расы», — прямо ответил Гук. «Хм, я считал их полуразумными. Ну да ладно. Почему они живут на болотах? Ведь это не самое лучшее место для существования, или я не прав?» — спросил я гоблина. «Вы не правы, великий воин», — произнес разведчик. — Да, мертвые топи очень опасны, но, как я уже говорил ранее, там водится очень много разных существ. — Я думал, ты говоришь о нежити, — задумчиво произнес я. — Нет, там полно всякой живности. В основном хищники, которые охотятся на других хищников. Гук усмехнулся. — Да уж, веселенькое место, — иронично произнес трейсер, за что снова был награжден недовольным взглядом гоблина. «Мой разведчик явно за что-то недолюбливал Инара. В любом случае, нам придется идти через них. Это ведь самый короткий путь», — спросил я Гуга, и он кивнул. «Обход получится на три дня дольше», — уточнил он. «Мы не можем себе этого позволить», — тяжело вздохнув, произнес я. «Я знаю более-менее безопасную тропу, на ней встретиться с представителями разумных рас, обитающих в мертвецких топях, будет сложнее всего», — сказал он и посмотрел по сторонам. «Я пойду на разведку, сообщу, если что-то увижу». Я кивнул гоблину в ответ, тем самым показывая, что услышал его, и гоблин растворился в воздухе. Уж не знаю, что он использовал, магию или какой-то навык, рассеивающий внимание, но выглядело это очень круто. Оу, ничего себе!» Умения Гуга поразили и некроманта. «Мне бы так уметь!» «Не думаю, что ты сможешь освоить подобные навыки!» Усмехнувшись, ответил я рыжему пареньку. «Хотя в этом мире наверняка есть какая-нибудь магия, позволяющая становиться невидимым». Тебе лучше поговорить об этом с Таирой. Она хоть и противная, но о магии этого мира знает больше кого-либо из нас. — Хм, а ведь ты прав, — ответил мне Инар. — Тогда, если ты не против, я пойду с ней поговорю, если она, конечно, захочет, — неуверенно произнес он. — Если будет строить из себя недовольную, скажи, что я лично ее попросил. — Хорошо. — Инар заметно повеселел. «Тогда я пошел?» «Иди», – спокойно ответил я парню, и он пошел к карете, а я продолжил путь в компании амазонки, эльфа и кайтарца.